Глава 33. 2000 год. Университет штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. С момента первой встречи Линды Лизи с Гелвинами прошло целое десятилетие, а она с неизменной настойчивостью собирала образцы ДНК семей в надежде обнаружить генетическое нарушение, которое поможет объяснить шизофрению. Особых успехов она не достигла как, впрочем, и все остальные. В 1994 году журнал The New England Journal of Medicine опубликовал обзорную статью об исследованиях в области шизофрении, вывод которой гласил, что эта болезнь остается малоизученной и какого-либо заметного прогресса нет. Казалось, что врачам остается делать лишь то, что они уже делали многие годы выписывать медикаменты и надеяться на лучшее. И это в отношении болезни, которую главный редактор журнала Нейче пару лет назад назвал, вероятно, самое худшее заболевание в истории человечества, не исключая даже спид. Тем не менее, в 1995 году работа Делизи привлекла внимание серьезного инвестора. Ею заинтересовалась частная фармацевтическая фирма Sequana Therapeutics, впоследствии объединившая усилия по разработке препаратов от шизофрении с компанией Park Davis. Директор по генетике Sequana Джей Лихтер прекрасно понимал, чем располагала Делизи. Лин и ее сотрудники собрали одну из крупнейших коллекций генетических материалов семей с одним или более случаев шизофрении у потомков, говорит он. Всекуана решили, что Делизи находится на прямом пути к долгожданному успеху в области обнаружения генетической предрасположенности к шизофрении. Со своей стороны, компания предоставила в распоряжение Делизи самое совершенное оборудование для генетического анализа. Возможности этой техники значительно превосходили уровень небольшой лаборатории. И поэтому мы рассчитывали, что станем продвигаться намного быстрее, рассказывает она. Компания предоставила Делизи финансирование на проведение крупнейшего на тот момент исследования мультиплексных семей, в рамках которого изучались сцепления примерно 350 различных маркеров по всему геному. В том числе изучалась и ДНК семьи Гелвин. Казалось, что Делизе на пороге успеха. Однако спустя пару лет ей, как и Роберту Фридману, пришлось на собственном опыте убедиться в непредсказуемости работы с коммерческими структурами. В 2000 году Парк Дэвис поглотила компания Pfizer. Почти сразу же выяснилось, что Пфайзер закрывает проект Делизи. Все работы немедленно прекращались, а все генетические материалы, накопленные в процессе работы на Парк Дэвис, включая ДНК семьи Гелвин, оставались в собственности Пфайзер. Делизи лишалась доступа к ним до тех пор, пока не найдет другие источники финансирования своего проекта. Почему в Pfizer не проявили интереса к исследованиям Делизи? Она продвигалась к цели не спеша. Это действительно так. Но в науке следует спешить только тогда, когда тебя обгоняет кто-то другой. Геном человека – широко известный научно-исследовательский проект, целью которого было определение строения, последовательности и функций всех без исключения генов человека то есть понимание структуры генома человеческого вида. Он зарождался в 1980-х годах в Министерстве энергетики США, которое вступило в своего рода дружественную конкурентную борьбу за финансирование с Национальным институтом здравоохранения, NIH. В 1990 году проект формально утвердили с финансированием на уровне 3 миллиардов долларов США, Для биологии это сродни запуску ракеты на Луну. Графическое представление человеческого генома должно было совершить коренной переворот в исследованиях практически всех наследственных заболеваний, даже таких сложных, как шизофрения. До начала проекта «Геном человека» Линды Лизи и все остальные работали исходя из понимания что проще всего искать генетические мутации предрасположенности к шизофрении в таких семьях, как Гелвины. С их точки зрения то, что исследования пока не увенчались успехом, свидетельствовало о сложности болезни. Альтернативный подход, то есть поиски мутаций путем изучения генетического кода обычных людей, казался абсурдным. Однако проект геном человека полностью изменил эти представления. У человеческих существ насчитывается более 20 тысяч генов, которые играют ключевую роль в том, что мы собой представляем. Это слишком большой сток сена, чтобы искать в нем иголки. Но чисто теоретически, искать эти иголки должно было стать намного проще после того, как проект Геном человека соберет и идентифицирует генетическую информацию достаточного количества людей. Все, что нужно сделать, это сравнить геномы людей с любым наследственным заболеванием и контрольной группы. Не заметить любые нарушения, существующие в геноме больных, было бы попросту невозможно. А производители лекарств сразу получали бы целевой ген, для фармакологического воздействия. С началом проекта «Геном человека» появление новых методов лечения и лекарств от большого числа болезней казалось делом ближайших нескольких лет. В 1995 году директор Национального института здравоохранения ученый-онколог Харалд Вармус организовал двухдневный семинар по шизофрении в Национальной Академии Наук. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Вармус пригласил на него многих известных специалистов. В частности, с докладами о самых свежих результатах своих исследований выступили Эдвин Фуллер-Тори, Ирвин Готтесман, Дэниел Уайнбергер, Патриция Голдман-Ракич. Вармус остался не в восторге. Как вспоминает Уайнбергер, в какой-то момент вновь назначенный Вармусом на должность руководителя отделения неврологии NIH Зак Холл, встал и сказал, «Вы, ребята, занимаетесь этой болезнью уже лет 30 и, по-моему, практически ничего не сделали». Многие из участников пришли в смятение. Некоторые стали робко возражать. И тогда высказался сам Вармус. «Вы просто не понимаете. Можете забыть об этих исследованиях ферментов, МРТ, КТ и ПЭТ. Если вы не изучаете гены, вам уготована судьба динозавров», – сказал он. Ученые всего мира, сотрудничавшие в рамках проекта «Геном человека», полагали, что работа займет 15 лет. Она была закончена с опережением графика, в 2003 году. Впервые в истории появилось не только удобочитаемое и всеобъемлющее описание человека как формы жизни. Попутно ученые выявили ряд новых генетических маркеров, которые можно использовать в исследовательских целях. Если раньше делизи была ограничена несколькими сотнями этих маркеров, то теперь открылись пути к обнаружению буквально миллионов других. Такое изобилие новых маркеров предоставило ученым возможность создать инструмент, позволяющий сфокусироваться на отделах ДНК, очевидно имеющих отношение к болезни. Общегеномный анализ ассоциаций GWAS На первом этапе любого успешного GWAS следует собрать как можно больше образцов ДНК людей, у которых диагностирована данная болезнь, например, шизофрения, и, соответственно, не меньшее количество образцов ДНК людей, которые ей не подвержены. Затем с помощью компьютеров проводится сравнительный анализ этой информации и поиск любых маркеров, которые гораздо больше распространены среди больных. Теоретически, после завершения такого сравнительного анализа, генетические маркеры любой болезни должны быть выявлены и представлены на всеобщее обозрение. В первом десятилетии 21 века проводились GWAS практически всех болезней, имевших предположительно наследственный характер, порока сердца, диабета, ревматоидного артрита, болезни крона, биполярного расстройства, гипертонии. На конференции Международного общества психиатрической генетики, проходившей в Бостоне в 2005 году под председательством Делизи, Эдвард Сколник из Массачусетского технологического института объявил, что его организация намерена стать всемирным центром сбора генетической информации о шизофрении с целью идентификации генов этой болезни с помощью GWAS. К 2008 году практически все ученые, работавшие в этой области, не исключая Делизи, объединились в сообщество под названием «Психиатрический консорциум GWAS». В его рамках они собрали около 50 тысяч образцов ДНК людей с психическими расстройствами, в том числе и те, которые Делизи взяла у семьи Гелвин. В 2009 году на основе информации этого консорциума провели исследование 75 тысяч нарушений у более трех тысяч больных шизофренией и биполярным расстройством. Оно показало наличие тысяч общих аллелей, возможно, мутировавших генов, очень незначительной действенности. Данные психиатрические GWAS обнаруживали потенциально релевантные генетические локации повсеместно, что давало возможность нового и более глубокого понимания особенностей функционирования мозга психически нездоровых людей. В дальнейшем эти новые знания позволили генетикам убедиться в том, что шизофрения и другие психические заболевания существенно коррелируют с ошибками копирования. Или вариациями числа копий CNV, в результате которых перепроизводятся или полностью отсутствуют целые куски ДНК. Хотя тех, кто полагал, что обнаружат всего несколько генов, на которые можно возлагать вину за все, это вряд ли очень порадовало. И это было только начало последовавшие GWAS шизофрении выявили ряд генетических локаций, судя по всему, особенно релевантных при данной болезни. По результатам одного GWAS, опубликованным в сборнике Nature Genetics за 2013 год, установили 22 таких локации на основе изучения 21 тысячи образцов генетического материала. В ходе другого GWAS о котором рассказывалось в публикации журнала Nature за 2014 год, было установлено 108 локаций на основе изучения данных 36 989 пациентов. Одной из этих локаций был ген CHRNA-7, что наверняка порадовало Роберта Фридмана как независимое подтверждение справедливости его предположений. Но чем больше всего обнаруживалось, тем менее полезными выглядели эти результаты. Каждая отдельно взятая из таких генетических нарушений означала лишь мизерное повышение вероятности заболевания шизофренией. Некоторые исследователи попробовали извлечь максимум из этой ситуации, предложив учитывать всю совокупность таких малозначительных факторов и считать ее полигенной степенью риска. Однако, с точки зрения большинства ученых, эта полигенная степень риска была не более, чем попыткой выдать кучу мелочей за нечто более значительное. Совокупность генетических маркеров, о которых рассказывалось в публикации Nature за 2014 год, повышала вероятность заболевания шизофренией примерно на 4%. «Это какой-то бессмысленный показатель», – сказал Эллиот Гершон, бывший начальник Делизи в Национальном институте психиатрии, перешедший в Чикагский университет. Полигенная степень риска на самом деле ни о чем не говорит. Метод GWAS не стал изящным завершением, на которое рассчитывали генетики вроде Вармуса. Перед лицом оглушительного разочарования руководство Института Брода, ведущей организации в области GWAS шизофрении, решило сыграть по-крупному и провести еще более масштабное и глубокое исследование. Коллеги прикинули, что нам будет нужно 250 тысяч больных шизофренией. Звучит пугающе, но с данной болезнью это возможно сказал Стивен Хайман, глава Центра психиатрических исследований Института Брода. По завершению этой работы Хайман прогнозировал наличие тысяч вариантов многих сотен генов, указывающих на предрасположенность к шизофрении. Некоторые полагали, что все это уводит в сторону целую область науки. Ученых отправляют искать разгадки в наиболее очевидных местах, а не там, где они могут скрываться на самом деле. Несмотря на все прилагаемые усилия, природа шизофрении оставалась предметом острых дискуссий. Это классическое биомедицинское заболевание, органическое в своей основе, или же тяжелый случай обострения целого спектра накапливающихся наследственных синдромов, спрашивал в 2015 году психиатр-генетик Кеннет Кендлер. Линда Лизи не сомневалась в своей позиции, которую занимала уже многие годы. «Я думала, да не верю я, что все эти сотни генов и маркеров к чему-либо приведут. Я хотела разобраться в том, что вызывает шизофрению на примере больших семей, вроде Гелвинов», — говорит она. С прекращением финансирования от Pfizer в 2000 году Делизи была вынуждена свернуть все свои исследования семей с шизофреническими больными. Она и Пфайзер поделили все имевшиеся образцы физического материала ровно пополам, как при разводе. В науке это называется разделением на аликвоты. Каждой стороне отошла половина материала, которой, по идее, было бы достаточно для продолжения работ. Но жестокая ирония состояла в том, что продолжаться эти работы не могли. У Делизи присутствовало желание, но отсутствовали деньги. А у Пфайзер наоборот. Но почему ни одна из крупных компаний не хотела попробовать создать более совершенное лекарство для шизофреников, целенаправленно воздействующее на гены и способное решать задачи, непосильные для аминозина, и его разновидностей. Специалисты, работавшие в тот период в этих компаниях, называют вполне очевидную причину. Даже при наличии генетической цели вроде альфа-7 рецепторов Ридмана, процесс разработки и испытаний такого препарата оказался бы исключительно затратным, требующим исследований на людях, готовых переносить непредсказуемые побочные эффекты. Это было бы приемлемым при наличии очевидно положительного экономического эффекта. Но аминозин и его производные находились в обороте уже так давно, что практически у всех фармпроизводителей в ассортименте присутствовали собственные варианты этого препарата. И поскольку эти средства показывали стабильно эффективные результаты в снятии психотических эпизодов, Обосновать финансовые затраты на разработку чего-то принципиально нового было затруднительно. Делизи называет ситуацию с Пфайзер катастрофой. В отсутствии других вариантов она хранила свою половину образцов крови более чем трех сотен родственников, в том числе членов семьи Гелвин, в холодильнике по месту своей новой работы в Нью-Йоркском университете. После аварийного отключения электроснабжения в Нью-Йорке в 2003 году Делизи передала свои образцы на хранение коллеге в другой организации. Сначала в колдспринг харборе а затем в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Образцы не исчезли. Скорее они отправились в изгнание. И Делизи не представляла себе, как скоро они смогут вернуться домой.